Глава 18. Австралийские Альпы Путь на восток путешественникам преграждал огромный барьер – цепь австралийских Альп. Местность пошла неровная, фургон двигался с трудом. Джон Мангус с двумя матросами ехал впереди, выбирая наиболее удобный проезд. Иногда Вильсон прокладывал топором дорогу в зарослях кустарников. Глинистая и влажная почва скользила под копытами лошадей. Путь удлиняли объезды препятствий. Высоких гранитных скал, глубоких оврагов, подозрительных лагун Вечером расположились лагерем у подножия Альп на берегу горной речки Кобонгра. «Фигрушечные горы», — заявил Паганель, осматривая окрестности «Мы не заметим, как переберемся через них» «Говорите только за себя», — отозвался майор «Только такой рассеянный человек, как вы, может перевалить через горную цепь и не заметить этого» На следующий день, 9 января, отряд с большими трудностями совершил переход через Альпы. Приходилось идти через глубокие узкие ущелья, которые могли завести в тупик. Возничий Айртон этой дороги совсем не знал и оказался бы в затруднительном положении, если бы после часа пути на горной тропе неожиданно не возник трактир. «Лучше никогда не подумал бы, что кабачок в таком месте дает доход хозяину», – пожал плечами Паганель. «Кому он тут нужен?» «Да хотя бы нам!» – отозвался Гленнерван. «Перекусим здесь, отдохнем, спросим, куда ехать дальше». Гленнерван в сопровождении Айртона вошел в кабачок. Хозяин оказался обладателем неприветливой красной физиономии, подтверждающей, что он сам был главным потребителем джина, бренди и виски из подвалов своего кабачка. На вопросы кабачик отвечал очень неохотно. Тем не менее, благодаря его указаниям, Айртон смог сориентироваться и понять, по какой дороге следует идти дальше Гленнерван отблагодарил кабачка за его советы несколькими монетами и собирался уже уходить Как вдруг заметил наклеенное на стене объявление полиции о награде за поимку Бена Джойса – 100 фунтов стерлингов К сожалению, приметы преступника указаны были очень приблизительно. Айртон, который также заметил и прочитал объявление, рассмеялся. «По этим признакам, — сказал он Гленнерван, — можно задержать кого угодно, хоть вас или меня. Все приметы совпадают от 30 до 40 лет, высокого роста, глаза темные, худощавый. Так полиция его никогда не поймает». Начался трудный подъем. Не раз Эллен и Мэри приходилось выходить из фургона, а мужчинам спешиваться, чтобы то подтолкнуть тяжелую повозку, то удержать ее на спуске. На крутых поворотах Айртон распрягал быков, а когда фургон катился назад под откос, подкладывал под колеса клинья. То ли от сильной усталости, то ли по какой-то другой причине, в этот день пала лошадь Мюллреди. Она рухнула совершенно неожиданно, и даже Айртон, подойдя ближе, не смог понять причину внезапной смерти. «Наверное, у лошади лопнул какой-нибудь сосуд», — предположил Гленнерван. «Может быть, — растерянно отозвался Айртон, осматривая животное». «Берите мою лошадь, Мюллерди», — сказал Гленрован матросу, — «я пересяду к жене в фургон». На следующее утро начался спуск. Он прошел бы довольно быстро, но путешественники попали в грозу. Пришлось укрыться от града под скалами. Собственно говоря, сверху падали даже не градины, а целые куски льда размером с кулак. Паганель и Роберт получили пару сильных ударов, а фургон изрешетило в нескольких местах. К вечеру сильно расшатанный фургон одолел последние уступы Альп, и усталый отряд расположился на ночлег в местечке Люкноу. 12 января с рассветом экспедиция снова двинулась в путь. Все стремились скорее добраться до цели, то есть до того места на берегу Тихого океана, где потерпело крушение Британия. Во время привала Айртон снова возобновил разговоры о том, чтобы отправить Дункану приказ прибыть к восточному побережью. где яхта могла очень пригодиться при поисках. По мнению Боцмана, Гонсу надо было воспользоваться дорогой, ведущей из Люкноу в Мельбурн. Айртон утверждал, что потом со столицей не будет прямого сообщения и предлагал свои услуги по доставке письменного распоряжения на яхту. Положение Боцмана показалось по разумным, и ученый горячо поддержал его. Сам Гленнерван готов был уступить настояниям Айртона и отправить распоряжение на Дункан, Однако этому очень энергично воспротивился майор. Макнапс убедительно доказал, что присутствие Айртона необходимо для экспедиции, поскольку он хорошо знает побережье. Если отряд нападет на следы Гарри Гранта, то ботсман лучше других сумеет повести отряд по этим следам. Наконец, никто, кроме Айртона, не сможет точно указать место крушения Британии. Майор категорически настаивал, чтобы экспедиция продолжалась в прежнем составе. Джон Манглс выступил его надежным союзником и повторил, что распоряжение Гленнервана разумнее отослать на Дункан телеграфом из залива Туфолда. Из Люкноу гонцу пришлось бы проехать 200 километров по неконтролируемой властями территории, где его подстерегали бы опасности в лице беглых каторжников. Победила точка зрения майора и капитана. Гленнерван объявил окончательно, что не станет ничего предпринимать до прибытия в залив Туфолда. Майор на протяжении всего спора очень внимательно наблюдал за Айртоном и лишний раз убедился, что как ни старался тот скрыть свои эмоции, отказ отправить его на Дункан разочаровал и расстроил Боцмана. Впрочем, МакНапс по своему обыкновению не стал обнародовать собственные выводы.